Глава 30. Кристиан и сам не понимал, какую тяжесть носил на плечах до того, как Эльза сняла ее. Помимо своих переживаний из-за того, что его чувства вышли из-под контроля, он взрастил в себе извечную мужскую вину, которую охотно поддерживали в нем все близкие женщины. Кристиан еще в детстве догадался, что его слабая, болезненная мать порой притворялась более несчастной, чем было на самом деле. Тогда он не понимал причин, но после того, как сам вступил в брак, все сложилось в ясную картину. Берта была ему другом с юных лет, но, став женой, сильно переменилась. Редкие супружеские обязанности она принимала с мученическим стоицизмом. Дети ее утомляли, а на Кристиана обрушивался град упреков из-за того, что он слишком много времени уделяет делам компании и вообще живет в свое удовольствие. С годами он привык чувствовать себя виноватым перед Бертой, а потом и перед Аделью. Капризная, эмоциональная, вспыльчивая, та устраивала сцены каждый раз, когда Кристиан собирался домой к жене. Несмотря на то, что он утомлял Адель своим присутствием, что часто раздражал, что был для неё всего лишь источником существования, Сцены оставались обязательным атрибутом их отношений. Видимо, так Адель изображала страсть. Катарина однажды с усмешкой объяснила ему, «Женщины в этом мире находятся в слишком зависимом положении, и у них слишком мало рычагов давления. Виноватый мужчина — покорный мужчина». Эльза была первой, кто не пытался воспользоваться этой тактической уловкой. Она прямо заявила, что сама несет ответственность за свои решения, и это выходило за привычные рамки. Возможно, все дело было в том, что у нее не было матери, которая поделилась бы с ней женской мудростью. Для человека, который рос одиноким во враждебном мире, она казалась слишком спокойной, воспитанной и разумной. Но время от времени крестьян задавался вопросом, какие раны кровоточат под маской ее невозмутимости. Этой ночью его окутала необыкновенной нежностью. Эльза умела пробуждать в крестьяне и необузданность, и ярость, и страсть. Сейчас же ему хотелось не обладать ею, теряя себя от похоти, но целовать медленно и долго. Ночь таяла на кончиках его пальцев, а он все никак не мог оторваться от колени и плеч Эльзы, от ее груди и шеи, от рук и скул. Утомленная, зацелованная, заласканная. Она уснула уже под утро, а Кристиан лежал рядом, потрясенный, благодарный и удивительно умиротворенный. Спустя несколько дней Эльза зашла к нему с пачкой документов. «Готово!» — объявила она, довольно улыбаясь. От нее будто исходило тихое сияние. Мэтр Шварц и господин Бент подготовили учредительные документы. Ну что, господин Р, согласны ли вы, будучи в ясном уме и твердой памяти, стать банкиром? Кто такой этот Бендс? – спросил Кристиан, пытаясь сосредоточиться на делах, а не на Эльзе. Второй муж госпожи Саттон. Он занимается ее финансовыми делами. Второй муж? Грета Саттон разводилась трижды. Эльза разложила перед ним бумаги. «Порвала с каждым из мужей, и глазом не моргнув. Удивительно решительная женщина». «Господи боже!» — выдохнул Кристиан, вдруг увидев бескрайние перспективы, которые прежде прятались в суматохе множества разных дел. «Если соучредителем банка станет Гретта Саттон, а в деловых кругах все понимали, кто за ней стоит...» то беспокоиться о безупречной репутации Кристиану больше нет никакого смысла. Сиятельная светская львица затмит собой любой скандал. Это значило? Значило, что залоговое обеспечение тестя ему будет без надобности. Кристиан никогда всерьез не думал о разводе, потому что это казалось бы слишком тяжелым ударом для Хельги и Исаака, но теперь эта мысль больше не казалась ему такой уж непереносимой. Очевидно, что трещины в их отношениях с Бертой уже не заклеить воспоминаниями о детской дружбе. Она страдала по-другому мужчине, а он мечтал о другой женщине. В целом, в этом не было чего-то необыкновенного. Многие так жили. Кристиан, не особо задумываясь, мог назвать с десяток знакомых, где каждый супруг ночевал в чужой постели. Всех это устраивало и никого не шокировало. И только Кристиан совершенно неожиданно для себя оказался во власти чуждой ему сентиментальности. Отец бы его не одобрил и не понял, зачем человеку столь солидного возраста и положения кардинально менять свою жизнь. Разводы случались так редко, что каждый раз это вызывало целый ворох слухов, сплетен и осуждения. В самом деле, к чему в приличном обществе такие крайности? Разве культурные люди не могут спрятать свои разногласия в темном чулане и не шокировать публику? И сейчас, глядя на стоящую перед ним Эльзу Лоттер, Кристиан спрашивал себя. Он действительно готов сделать этот опрометчивый шаг? Ради чего? Потерять грандис и склады в порту, которые отойдут Берте по брачному договору? Неужели Кристиан действительно решится на такое? «Назначьте мне встречу с мэтром Шварцем», — попросил он задумчиво. «Я хочу внести несколько дополнительных пунктов». В первую очередь ему требовалась консультация о том, как сохранить за собой банк при бракоразводном процессе. «Хорошо», — отозвалась Эльза и уже собиралась выйти, но Кристиан попросил ее. «Мне нужно кое-что обсудить с вами». «Я собираюсь в Грандис. Вы сможете сопроводить меня?» «Моё рабочее время принадлежит вам», — напомнила Эльза Лукава. Искорки в ее глазах намекали на то, что не только рабочее. Это кокетливое настроение будто окутывало ее тонким шифоном и требовалось много усилий, чтобы не откликнуться на него, не закрыть дверь на ключ и не предаться разврату прямо в кабинете, как это уже случалось. Поехали! Кристиан кинул документы в ящик стола и вскочил. Так о чем вы хотели поговорить? Спросила Эльза в экипаже, поскольку погруженный в финансовые расчеты Кристиан хранил молчание. Ах да, как у вас дела с семьей Ли? Не знаю. Она тут же стала серьезной. После того, как я попросила Грету Сатта на защите а она пообещала узнать, что можно сделать, никто из Ли со мной не связывался. «Это странно или так бывает?» «Бывает». «Эльза, кто возглавит клан, если старик умрет? Она глубоко задумалась. «Смерть главы клана принесет с собой хаос», — протянула она. «У него три сына и пять внуков». Сам господин Ли выбрал себе в наследнике своего среднего внука, Оскара Гаспара, полагая, что он наиболее разумен, умён и хладнокровен. Но старший сын господина Ли, Бруно, с этим категорически не согласен. С большой вероятностью он устроит знатную заваруху за право возглавить семью. Кто из них заказал бы убийство старика? «Бруно», — сразу определилась Эльза. Оскар предпочитает более цивилизованные методы. И на кого вы ставите? Черт его знает. Молодежь выступит за Оскара, старики — за Бруна. Господин Ли пытается уйти от незаконной деятельности в сторону легального бизнеса и считает, что будущее за Оскаром. Но многие принимают это за слабость. Людей, которые десятилетиями решали свои дела с помощью грубой силы, сложно научить договариваться. Все это было крайне интересно. Если этот самый Бруно сговорился с Вайсом хлопнуть старика, то что будет, если клан возглавит «Оскар»? Значит ли это, что и Вайс ненадолго задержится на этом свете? И кто тогда вернет крестьяну его миллион? Забавно, что он придумал банк, чтобы закрыть брешь в фонде, но вместо этого продал Стефана Коха, а затея с банком зажила своей жизнью. Однако долги от этого не уменьшились. Вся эта длинная череда событий подвела Кристиана всё к тому же балансу. Минус прорва денег. «Как смерть старика Ли скажется на нашем любвеобильном Гансе?» — задал он новый вопрос. «Да что вы заладили?» — рассердилась Эльза. «Господин Ли всё еще жив!» «Неужели?» — удивился Кристиан. Вы намерены скорбеть по этому мерзавцу. Она упрямо сжала губы. «Не могу в это поверить», — мрачно проговорил он. «Мало того, что вы в последнюю минуту удержали торговое предприятие Гео от банкротства, мало того, что вы помогаете им встать на ноги, так теперь оказывается, что к старому головорезу вы тоже привязаны. Вы понимаете, что он убийца и сволочь?» «Я выросла там, где выросла», — с вызовом ответила Эльза. «Других друзей у меня нет». «Ни Анна Гео, ни старик Ли вам не друзья», — возразил Кристиан гневно. «Это уж не вам решать». Холодом ее голоса можно было заморозить небольшую деревню. «Я вас не понимаю», — растерялся Кристиан. «Вы же сами попросили Грету Саттон защитить вас от Ли». Но это не значит, что я хочу его смерти. Разговор, очевидно, зашел в тупик. Но Кристиан все никак не мог успокоиться. Эльза, Эльза! воскликнул он раздраженно. Старик Ли подбирает себе сироток, как я не знаю, как игрушки в магазине. Потом расфасовывает их согласно своим интересам. Например, ему нужен был свой человек в приюте. Так появилась мадам Дюваль. Никто не спрашивал ее, чего она хочет. «Нет, это вы не понимаете», — энергично перебила его Эльза. Без клана Ли у мадам Дюваль не было бы никакого выбора. Она бы стала прачкой или шлюхой или посудомойкой. Да ее бы даже горничной не взяли. А теперь у нее есть положение в обществе, деньги, работа. Кто знает, где бы находилась я, если бы Анна Гё не перевела меня к своему отцу. «Вы смотрите на все это с позиции человека, перед которым изначально были открыты все дороги. А я — с позиции никому не нужного ребенка, который просто пытался выжить». «А как быть с теми, у кого уже были дом и будущее? Кого выдернули из приюта и взяли в семью?» — вырвалось у него. «Кого клан Ли вынудил покинуть все это?» Эльза долго на него смотрела, И Кристиан буквально слышал, как крутятся механизмы в ее мозгах. Матеяс Вайс собирается убить господина Ли? Спросила она наконец. Голос ее был ровным. Кристиан только пожал плечами. С одной стороны, он не хотел ввязывать в это Эльзу и заставлять ее принимать чью-то сторону. С другой, он испытывал некоторую неуверенность. Возможно ли было скрывать подобное? «И что вы будете делать, если да?» — спросил Кристиан с почти бесстыдным интересом. Он всегда испытывал жадное любопытство к тому, какие решения принимала Эльза, даже если они и вызывали у него искреннее возмущение. Она прикрыла глаза, пряча свои чувства. Потом произнесла медленно. «Пока не знаю. Первый порыв — это предупредить господина Ли». Но тогда дни Матеса, Вайса и Бруна будут сочтены. Любое действие принесет чью-то смерть. И мне не нравится такой расклад. Он убьет собственного сына, но ведь сын готов убить отца? Кристиан ничего не успел ответить. Их экипаж остановился. Эльза вдруг тронула его за руку. Вы не возражаете, если я вернусь в контору? Мне нужно подумать. Кристиан легко поцеловал ее запястье, крохотную полоску обнаженной кожи между тонкой перчаткой и рукавом. Кивнул и открыл дверь. Возле мраморных, начищенных до блеска ступеней Грандиса, к Кристиану подошла немолодая женщина в строгой одежде. Она буквально благоухала пряностями. И это не вызывало сомнений в том, что дни ее проходили в нарядной лавке, примостившейся под боком торгового центра. Господин Ли приглашает вас на чашку чая, прошелестела посланница. Кристиан едва удержался от раздраженной гримасы. Это было крайне обременительно в текущих обстоятельствах, но отказывать человеку, который судил тебе огромную сумму денег, казалось невозможным. Ну, разумеется, ответил он безо всякого выражения и направился следом. Старик Ли ждал его все в той же комнатке и в той же позе, будто вообще не пошевелился с их прошлой встречи. От фарфорового чайника исходил непереносимо удушливый запах. Крестьян, мой мальчик!» Узкие глазки крохотного хозяина чайной лавки и вовсе превратились в щелочки, Так широко он улыбался. «Добрый день!» Кристиан осторожно опустился на миниатюрный диванчик напротив него — Его колени вздернулись вверх. «Вы меня очень огорчили», — старик явно не любил ходить вокруг до да около. «Разве мы не родственники? Для чего нам посредники?» Стало быть, Гретта Саттон донесла просьбу Эльзы о защите куда следовало. Ожидаемо, старика Ли не обрадовала такое давление. Обдумывая ответ, Кристиан наклонился вперед и осторожно разлил чай по широким чашкам. Вероятно, произнес он неспешно, мною двигала страсть. Она многих толкает на опрометчивые поступки. Старик дробно рассмеялся, будто стеклянные бусины по полу посыпались. Страсть противоречит вашей репутации, заметил он хитро, и с удовольствием отпил из чашки. Кристиан развел руками. «Мол, слаб человек». «Значит...» — вкратчиво проговорил глава клана Ли. «Вы говорите, что это не было демонстрацией силы. Вы не хотели дать мне понять, что с вашим мнением следует считаться, поскольку у вас весьма могущественные покровители». Кристиан, отправляя Эльзу к Гретти Саттон, руководствовался только вопросами ее безопасности но и такая трактовка ему тоже нравилась. «Возможно, — легко откликнулся он, — мне не слишком нравится та незавидная роль, которая мне досталась в нашем союзе». «Что же нам делать?» — спросил старик Ли, все еще без угрозы в голосе. «Я не заключаю союзы с теми, кто не понимает своего места». Это было самым худшим раскладом из всех, которые предполагал крестьян. Клан Ли чувствовал себя настолько сильным, что не собирался со всех ног исполнять императорские приказы. Но Кристиан так и не придумал дальнейших действий. Если старик Ли потребует вернуть деньги, которые он влил в строительство больницы для бедных, то их попросту негде взять. «Чего же вы хотите?» — прямо спросил он. «Возможно, меня устроил бы Грандис». Нежно пропел старик Ли. Кристиан широко улыбнулся. Он скорее умрет, чем отдаст кому-то свое любимое детище. Впрочем, высока была вероятность и того, что умирать придется не ему. Матея Вайс со своими душегубными планами сейчас казался едва ли не перстом судьбы. Не думаю, что мы придем к согласию в этом вопросе, спокойно ответил кристиан. Ваша драгоценная Эльза Лоттер ведь может оказаться в тюрьме, сказал старик Ли безмятежно, однако показалось, что он слегка побледнел. Не ожидал отказа? У меня достаточно свидетелей ее участия в разных темных делишках. Кристиан откинулся на диван и взялся за чашку, чтобы потянуть время. Невыносимо удушливый цветочный аромат. Показался ему еще более отвратительным, и он не смог себя заставить сделать хотя бы глоток. Просто притворился. Ледяное бешенство, овладевшее им в эту минуту, словно бы замедлило все его реакции. Вот как этот мерзавец ведет дела. Вспомнилось, с каким пылом рассуждала о нем Эльза. Но правда состояла в том, что сиротки для Ли были лишь марионетками и он готов был пожертвовать каждой из них в любой момент. Осталось понять, проверяет ли Кристиан его неприятный собеседник на прочность или ему действительно плевать на императорские пожелания. «Ни одна женщина не стоит Грандиса», — медленно, почти лениво проговорил Кристиан. «К тому же я не думаю, что Лоттер долго пробудет под стражей, учитывая ее покровителя». И вы готовы это проверить?» Кристиан лишь пожал плечами. Разговор все больше напоминал партию в покер. Ли был очень стар, хитер и жесток. Но Кристиан половину жизни провел заключая сделки, и блефовать умел в совершенстве. «Мой мальчик, вы просто не оставляете мне выбора», — начал было старик Ли, но тут с ним что-то случилось. Судорога исказило морщинистое лицо, из горла раздался хрип, глаза выпучились, на губах появилась пена, он схватился за горло, дернулся, а потом повалился на бок. Застыв подобно каменному изваянию, крестьян молча смотрел на эту агонию. Вскоре все было кончено. Глава клана Ли умер. Понадобилось еще несколько длинных минут чтобы осознать произошедшее. Знал ли Матес Вайс об этой встрече? Случайно ли он выбрал время, чтобы добавить яд в чай? А это, очевидно, был яд. Или так и было задумано? Смерть Кристиана ему была выгодна со всех сторон. Всё-таки на кону стояли большие деньги. Убрав со своей дороги человека, который знал о его темном прошлом, Вайс легко заполучил бы Берту а с ней — все состояние эрре. Второй реакцией Кристиана была благодарность за то, что Эльза решила вернуться в компанию, не сопроводив его в Грандис. Весьма вероятно, что тогда и ей пришлось бы присутствовать на этой встрече. «Вайс, чёртов ублюдок!» — еле слышно выдохнул Кристиан, встал, осмотрелся по сторонам и заглянул за бамбуковую ширму за диваном. В маленькую чайную лавку был проведен современный водопровод, и здесь была небольшая серебряная умывальница. Осторожно взяв чашки из-под чая, крестьян вылил их содержимое в раковину, а потом и остатки напитка из чайника. Достал из кармана платок, смочил его и вытер пену с губ мертвеца. Еще не хватало, чтобы его обвинили в отравлении. Просто естественная смерть от старости. Так ведь бывает? Поверят ли в это наследники. Христиан еще немного посидел на корточках перед ли, разглядывая его. Смерть уже нанесла восковой налет на худое лицо, добавила ему благообразие и покоя. Казалось, что он спит. Как много члены семьи знают о договоренностях этого лиса, они извещены о брачной сделке и о займе на больницу для бедных. Оставил ли старик устные или письменные распоряжения на этот счет? «Боже!» — громко воскликнул Кристиан. «Господин Ли, что с вами? На помощь! На помощь!»